Элизабет Бир и Сара Монет. Мангуст. Через блестящий старапанный шлюз Израиль и Ризари шагнул на станцию Каддат. Он чуть пошатывался, привыкая к местной гравитации. На плече у него, растопырив щупальца и вытянув шею, восседала мангуст и пробовала воздух высунутым языком, цветом выражая вопрос. Еще несколько шагов, и он тоже почувствовал запах, который уже унюхала мангуст — едкую аммиачную вонь личинок. Он дважды коснулся обвившегося вокруг шеи щупальца, что означало «скоро». Изменив окраску, мангуст ответила «удовольствие», и Иризари, утешая и сдерживая, погладил гладкую бархатистую остренькую мордочку. Подаваясь, к ласкавшей его руке зверюшка сверкнула четырьмя фасеточными и двенадцатью простыми глазками и смягчила, но не изменила цвет. Ей не терпелось поохотиться, и он не винил ее за это. Буджум Манфред фон Рихтгофен заботился о своем хищнике, а Мангусту пришлось довольствоваться рационом Иризари, а она терпеть не могла питаться мертвечиной. Коль скоро Иризари смог учуять личинок. Значит, ситуация на Кадате была гораздо серьезнее, незначительного заражения, о котором говорилось в послании начальника станции. Само собой, сообщение дошло до Ирезари через третьи, четвертые или даже пятнадцатые руки, поэтому он понятия не имел, сколько всего прошло времени. Возможно, когда начальник станции посылала за ним, нашествие в самом деле было именно незначительным. Но он знал манеры бюрократов, а потому призадумался. Проходившие мимо люди удивленно глазели на него, в том числе ультраусовершенствованные христиане-культисты с телескопическими конечностями и биолиновыми глазами. Такие встречаются на каждой станции и каждом стальном корабле, хотя обычно на буджумах их нет. Никто христиан особо не любит, но они могут работать там, где погибнет неусовершенствованный человек или даже Джелли, поэтому капитанам и начальникам станции приходится с ними мириться. В переходах когда-то встречалось много джили, и все они замедляли шаг, чтобы подмигнуть мангусту. Один остановился и, взмахнув руками, отвесил замысловатый поклон. Иризари почувствовал, как щупальца мангуста проскользнула в обе его серьги. Хотя зверюшка не понимала, что означают в изумлении вытаращенные глаза, это было чуждо ее собственным фасеточным, она чувствовала внимание и стеснялась. В отличие от кораблей Буджума, которые они обслуживали, станции под названием «Провиденс», «Кадат», «Ленг», «Данвич» и другие строились людьми. Их радиальная симметрия была вполне предсказуема. И для того, чтобы отыскать начальника «Кадата», Иризаре пришлось всего лишь пройти от стыковочного дока Буджума «Манфред фон Рихтгофен» вглубь строения. Там он и обнаружил одну из неизменных карт безопасности. «Вы находитесь здесь. В случае декомпрессии сохраняйте спокойствие и продвигайтесь к убежищам, расположенным здесь, здесь и здесь». И низко склонился над ней, чтобы разглядеть крохотные буковки. Подражая ему, Мангуста наклонила голову на одну сторону, потом на другую, хотя плоские изображения для нее ровным счетом ничего не значили. Наконец, в овальном пузыре он отыскал офис начальника станции, причем ведущая в него дверь была видна с того места, где он стоял. «Ну что ж, девочка, пошло-поехало», — сказал он Мангусту, которая, хоть и оцепенела, прижалась к нему в ответ на вибрацию голоса. Иризари терпеть не мог эту часть своей работы. Он не выносил аппаратчиков и функционеров, а их, само собой, в офисе начальника станции было предостаточно. Администратор, секретарь, еще какой-нибудь другой особый секретарь, и затем, в конце концов, Мангуст к этому моменту уже забилась к Ризаре под рубашку и совершенно скрылась у него под волосами, а сам Ризари чуть не задохнулся от воспоминаний о ком-то, кого помнить совсем не хотел. Его провели во внутреннюю комнату, где с угрюмым выражением на круглой физиономии и скрещенными руками его ожидала начальница станцели. — Господин Ризари, проговорила она, расцепляя руки и протягивая ему ладонь в подобии учтивого приветствия. Он махнул рукой, здороваясь с ней, и с облегчением понял по лицу начальницы, что она его не узнала. Собственный опыт научил его, что лучше оставить мертвецов там, где они упали. — Прошу прощения, начальник станции, — сказал он. — Я не могу. Он хотел спросить ее об ужасном зловонии и о том, понимает ли она, насколько скверно обстоят дела. Люди при малейшей возможности склонны внушать себе уйму всякого бреда но вместо этого он решил заговорить о своей помощнице. «Мангус терпеть не может, когда я прикасаюсь к другим людям. Она ревнива, как попугай». «Здесь Чешир?» Она опустила руку, лицо ее выражало одновременно уважение и тревогу. «Что, вне фазы?» «Что ж, по крайней мере, начальница станции известна о чеширских котах чуть больше, чем прочим». «Нет, она спряталась у меня под рубашкой». Спустя половину стандартного часа, пробираясь во влажных недрах вентиляционной шахты, Эризари постучал по дыхательной маске, чтобы прочистить нос и рот от въевшегося запаха личинок. Не особо помогло. Он приближался. Здесь мангуст вовсе не казалась застенчивой. Она восседала у него на голове, во всю длину растопырив щупальца, неспешно пульсирующие хищными зеленым и красным цветами. Усики скользнули в его волосы и обвелись вокруг шеи, появляясь и исчезая из фазы. Чтобы ее сдержать, он коснулся гладкоупругой шкурки кончиками пальцев. Меньше всего ему сейчас нужно, чтобы мангуст исчезла и устремилась по коридору к колонии личинок. Дело не в том, что она не вернется. Она вернется, но только если сможет выбраться без его помощи. «Спокойно», — скомандовал он, хотя, конечно, она не могла его услышать. «У адаптированного к вакууму существа ушей нет». Но она ощущала вибрацию голоса в горле, и ее усики коснулись губ, считывая дуновение воздуха и форму слова. Он вновь дважды коснулся щупальца. скоро и почувствовал, как он сократился. Боковым зрением он увидел, как она вспыхнула голодным оранжевым цветом. Она экспериментировала с окраской ягуаров. После еженочных чтений пуха на Буджуме Манфред фон Рихтгофен они подолгу вели разговоры о ягуарах и тиграх потому что мангуст желала знать, кто такие ягуары и тигры. И Резари уже рассказал ей о мангустах и прочел ей Алису в «Стране чудес», так что она узнала и о чеширском коте тоже. Спустя два дня, он все еще очень отчетливо это помнил, она исчезла постепенно и медленно, начиная с кончиков длинных завитков хвоста и щупалец и заканчивая острыми стрелами зубов. А потом вновь появилась вся взбудораженная и зеленовато-голубая до да розовая, чуть ли не подпрыгивая. И он похвалил ее, погладил и напомнил себе, что не стоит думать о ней, как о кошке или мангусте. Она легко уяснила разницу между ягуарами и ягуларами и почти так же быстро решила, что она ягулар. Иризари хотел было поспорить, но передумал. В конце концов, она была очень хорошим сеттером. Никто никогда не замечал ее приближения, если она сама того не желала. Когда в конце коридора слабо засветились личинки, он почувствовал, как вся она сильно задрожала, затем засветилась темным светом и тесно прильнула к его голове. Ерезари погасил огни и надел очки ночного видения. Личинки были настолько же слепы, насколько мангуст глуха. Но такое обширное заражение могло означать, что трещины расширились так, что сквозь них могли пробраться твари покрупнее, а если здесь были крысины, незачем предупреждать этих монстров о своем появлении. Он трижды коснулся овившегося вокруг шеи щупальца и шепнул. «Иди». Ей не нужно было повторять дважды. На самом деле, с оттенком сухой иронии подумал Рязарь: Ею вообще не нужно командовать. Он едва ощутил, что как легкое существо оторвалось от него и совершенно неслышно, словно сова на охоте помчалась по коридору. Даже в инфокрасных очках он не видел мангуста, ибо тело ее принимало температуру окружающей среды, но по опыту знал, что ее щупальца и усики широко раскинуты, и он услышал вопли личинок, когда она оказалась среди них. Личинки примостились на потолке коридора панцирные существа длиной с руку, прилипшие к зловонному секрету, сочавшемуся из сочленений экзоскелета. Верхняя треть тела каждой личинки, склонившейся веткой, свисала вниз, давая ей возможность пустить в ход поблескивающую клейкую приманку языка и клешни, способные разорвать плоть. Иризари понятия не имел, чем эти твари питаются в своей родной фазе или измерении или где там еще. Здесь же он знал, что они едят все, что не попадя. Он держал на изготовку электрошоковый щуп и поспешал за мангустом, чтобы подсобить ей при необходимости. Наверняка тут очень много личинок, а в этом случае даже чеширскому коту может грозить опасность. Вот впереди какая-то личинка заверещала и внезапно потемнела. Мангуст убила первую жертву. В считанные мгновения колония личинок загомонила уже вся, и от их воплей У Ирезари разболелась голова. Он осторожно пробирался вперед, бдительно высматривая признаки крысин. Самая большая колония личинок ему попалась на заброшенном стальном корабле Дженни Линд, который они с Вангустом обследовали, пока занимались спасательными работами на Абуджуме Гаррет Тубман. Личинки покрывали корпус старого корабля изнутри и снаружи. Колония была столь огромна, что, сожрав все, что можно, она начала сама себя поедать. Личинки питались своими соседями и, в свою очередь, тоже шли на корм. Мангуст славно поохотилась перед тем, как Гарри Тубман уничтожил обломки. И среди оставшихся отбросов Эризерри обнаружил странные звездовидные кости взрослой крысины. Чудовище Бренда-Шмык, которое поубивало людей на борту Дженни Линд, погибло вместе с ее ядерным реактором и капитаном. Пропали несколько пассажиров и экипаж, и некому было поведать о несчастье. Ирезари приготовился. Здешняя колония была меньше той, что сосредоточилась на Дженни Линд, но больше личинок ему никогда не доводилось видеть вне карантина, и он готов был съесть свои инфракрасные очки, если где-то на станции Кадат не рыскали крысины. К его ногам шлепнулась мертвая личинка. Ее безглазая голова была ловко отделена от членистого туловища, И через миг мангуст материализовалась у него на плече и пронзительно щекнула, что означало Иризари, внимание. Он вытянул руку на уровне плеча, и мангуст подалась вперед, телом оставаясь на плече Иризари и касаясь усиками его губы шеи. Но щупаясь для общения, она обвела вокруг его руки. Свободно рукой он поднял очки и включил фонарик, чтобы считывать цвета зверька. Она вела себя беспокойно. И нетерпеливо переливалась желтым и зеленым, и настойчиво изобразила у него на ладони букву К. Скверно. Это означало «крысина». Но все же лучше, чем Б. Если бы здесь объявился брандашмык, то они все были бы все равно, что ходячие мертвецы, а станция Кадат уже была бы обречена так же, как и Дженни Линд. Ты учуяла ее? спросил он. Вокруг верещали личинки. Почувствовала вкус. — сказала мангуст. Иеризари работал с ней в паре уже почти пять солнечных лет и понимал, личинки отдавали привкусом крысины, а это значит, что они недавно кормились крысячим гуана. Принимая во внимание стремительность пищеварительной системы личинок, получается, что крысина патрулирует территорию станции. Мангуст сильнее вцепилась ему в плечо. «Ка!» — снова повторила она. «Ка! Ка! Ка!» У Эризарии ёкнуло сердце. Крысина не одна. Трещины расширяются. Брандашмык — всего лишь вопрос времени. Начальница станции Ли не желала слышать об этом. Это читалось в ее позе, в наигранной рассеянности, в том, как она избегала визуального контакта. Вероятно, правила этой игры были ему известны лучше, чем ей. Он вторгся в ее личное пространство. Мангуст дрожала у него на шее, усики и рошили ему волосы. Даже не видя ее, Иризари знал, что сейчас она тревожного густо-изумрудного цвета. «Крысина — Крысина? — переспросила начальница станции Ли, тряхнув головой. У женщины более молодой и менее угрюмой этот жест, возможно, выглядел бы кокетливо. И снова зашагала по комнате. — Вздор! Со времен моего деда на станции Кадат не было ни единой! — Что не гарантирует отсутствие заражения на данный момент, — спокойно заметил Иризари. Коль скоро ей охота разыгрывать спектакль, он будет сохранять хладнокровие. Я сказал «крысины» во множественном числе. «Еще возмутительней, мистер Иризари, если вами движет непродуманная попытка завысить свой гонорар...» Отнюдь. он намеренно произнес это решительно, но без тени возмущения. «Начальник станции, насколько я понимаю, сейчас я скажу то, что вам слышать совсем не хочется». — Но вы должны ввести на Кадате карантин. «Невозможно — Невозможно! — отрезала она, словно он попросил ее направить Кадат сквозь кольца Сатурна. — Конечно, возможно! — сказал Иризари. И она, наконец, смерила его взглядом, возмущенная тем, что он осмелился ей противоречить. Мангуст вонзила ему в шею коготки. Она не любила, когда он сердился. — Вообще-то, дело не в этом. Иризари и сам знал, что ярость — пустая трата силы времени. Данная эмоция ничего не способна решить и урегулировать, не может вернуть то, что потеряно, людей, жизни, то, что смыло потоком времени, или то, что прошло, хотим мы того или нет. Но вот это... Вы ведь знаете, что может сотворить колония взрослых крысин, не так ли? Собранными в замкнутом пространстве людьми, которые станут для них добычей. «Скажите мне, начальник станции, может, вы стали замечать, что в сараях ютится меньше народу?» Она вновь отвернулась, вычеркивая из своей космологии сам факт его существования, и сказала, «Мистер Иризари, данный вопрос закрыт для обсуждения. Я наняла вас для того, чтобы разобраться с предположительной возможностью заражения». И рассчитываю на то, что вы справитесь. Если вы считаете, что не в состоянии решить задачу, то, само собой, я охотно позволю вам отбыть со станции на любом корабле, который возьмет вас на борт. Полагаю, что в систему отправляется Артур Гордон Пим, или же вы предпочитаете двинуться в направлении Юпитера». Эризари напомнил себе, что вовсе не обязан выиграть в этой стычке. Он может отойти в сторону, попытаться предупредить кого-то еще, вместе с Мангустом убраться прочь с Кадата. «Хорошо, начальник. Но когда ваши секретари начнут исчезать, вспомните о том, что я вас предупреждал». Когда он дошел до самых дверей, она крикнула "Иризари!" Он остановился, но поворачиваться не стал. «Я не могу!» — низким голосом торопливо проговорила она, словно боялась, что ее могут подслушать. «Не могу я вести карантин на станции. В этом квартале наша численность и так в убытке, и новый комиссар...» у меня куча неприятностей, разве не понимаете?» Он не понимал, даже не желал в это вникать. Ибо и поэтому тоже он — странник, который никогда не хотел быть похожим на нее. «Если Сандерсон станет известна о карантине, она прознает и о вас тоже. Мистер Иризари, ваши документы в полном порядке для скрупулезного рассмотрения?» Он повернулся, уже раскрыв рот, чтобы сказать, что он думает о ней и ее грубых попытках шантажа, но она опередила его. «Я готова удвоить гонорар». В тот же миг мангуст дернула его за волосы, и он ощутил, как рядом с его позвоночником часто и сильно бьется ее сердце. И его слова прозвучали ответом на страдания зверька, а не на предложение взятки от начальницы станции. «Все в порядке», — сказал он. «Я сделаю все возможное». Подобные эпидемии личинки и крысины распространялись из одного исходного пункта — нулевого пациента. В данном случае им являлась щель в пространстве времени, сквозь которую пробралась первая личинка. По мере того, как плодятся личинки, образуется все больше прорех, но именно та, самая первая особь, вырастает настолько большой, чтобы превратиться в крысину. Тогда как личинки ленивы и медлительны, Они твари весьма энергосберегающие, как чопорно говорят архимцы, и никогда не уползают дальше, чем это необходимо для того, чтобы найти удобную плоскость для прикрепления. Крысины действуют вполне обдуманно. Они охотятся поблизости от первоначальной щели, чтобы дорога к отступлению была всегда открыта, и постоянно расширяют прореху. Личинки не представляют собой угрозы, хотя являются досадной неприятностью, расходуют ценный кислород, закупоривают сеть воздуховодов, пожирают домашних питомцев, истекают с потолков липкой жижи и противно-влажно хрустят под ногами. Крысины куда как хуже. Они самые настоящие хищники. Их естественной добычей могли бы быть личинки, но они нападали на некрупных джили или маленьких людей. Но даже они не столь опасны, как твари, из-за которых Иризарь не мог сомкнуть глаз во время двух отведенных на сон смен. В прорванную личинками и расширенную крысинами щель могли пробраться хищники, стоящие на самом верху этой чуждой пищевой цепи. Бранда Шмык, псеодоканис, тиндалоси. Древние хроники и архемцы Аскеты называли их гончими. Но само собой собачьего в них было не больше, чем в мангусте кошачьего. Иризари довелось посмотреть заархивированные видео с заброшенных станций кораблей, где по углам герметизированных помещений появлялись мерцающие костлявые конечности брандашмыга, напоминающие усеянные шипами лапки богомола. Ему не доводилось слышать, чтобы кто-то уцелел там, где появился брандашмыг. Только ему удалось чертовски быстро добраться до аварийной кабины. Больше того, даже живущие на своих допотопных кораблях архемцы, заводчики Мангуста и всего ее племени признавали, что не располагают данными о ком-нибудь, кто улизнул бы от Брандашмыга. Теперь ему нужно первому до Брандашмыгов отыскать источник заражения и уничтожить личинок и крысин вместе с прорехой, через которую они лезли в этот закоулок вселенной найти щель где-то на протяжении многих миль инфраструктуры Кадата. Именно поэтому Иризари оказался в малоиспользуемом коммуникационном коридоре, где Мангуст обследовала каждый обнаруженный ими вентиляционный воздуховод. Поблизости от облюбованных колоний шахт в переходах на станции Кадат разило личинками. Стоял тяжелый, аммиачно-серный дух. Когда Иризари задрал голову к вентиляционному трубопроводу, Под края маски проникла мерзкая вонь. Морщись, он сломал печать кислородной системы и оттянул от лица на тугих эластичных тесемках, стараясь при этом не выпустить аппарат. Сломанный нос этот день не улучшит. Мимо быстро пронеслась на легких ногах культист-инженер. Из-за узости коридора ее четыре змееподобные руки были туго обмотаны вокруг туловища. У нее была вполне милая для христианина улыбка. Мангуст была слишком сосредоточена на добыче, чтобы пугаться. Величина колонии личинок, возможно, нервировала ее, но мангуст обожала этот запах. Для неё был словно аромат готовящегося вкусного обеда. Так думал Иризари. Она развернулась вокруг его головы наподобие капюшона, выпустила щупальца и вся так и сверкала, когда тянулась к вентиляционному отводу. Он чувствовал, как подрагивали все ее мышцы и усики, и повернулся в ту сторону, куда была обращена ее остренькая клиновидная мордочка. И чуть не опрокинулся назад, когда нос к носу столкнулся с незнакомцем, о существовании которого здесь даже не подозревал. Это оказалась женщина среднего роста и ничем не примечательного телосложения. Ее каштановые волосы были гладко зачесаны назад и убраны в тугую кичку. Очень бледная кожа слегка ордела на скулах, словно инфракрасные светофильтры костюма защищали ее не полностью. Она была одета в глянцевую космически черную униформу с тускло-серебристыми погонами. На каждом запястье красовалось по четыре оловянных цветных браслета. В районе сердца на костюм крепилась эмблема с изображением стилизованного солнца и тандема Земля-Луна. Комиссар. Она равнодушно восприняла нарочитую демонстрацию сенсорных средств мангуста. Зверек, словно испуганная актиния, сосал в себя усики и теплой шейкой прижался к голове Резари там, где у него уже редели волосы. Странно, что мангуст вообще не спряталась под рубашкой. Шею он чувствовал, как она дрожит. Комиссар не подала руки. Сказала. «Господин Резари, не просто вас отыскать. Я полковник разведки Садки Сандерсон». «Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов». «Я... Э, сейчас немного занят», — заметил Иризари. И неловко добавил, «Мэм». Меньше всего ему хотелось задеть ее неучтивостью. Сандерсон посмотрела на Мангуста и сказала сухим, словно порошок, голосом. «Да, по-видимому, вы охотитесь. Я хочу поговорить об этом тоже». «О, черт!» Целых полтора дня ему удавалось держаться подальше от комиссара, что оказалось очень непросто, учитывая очевидную напряженность между Ли и Сандерсон и то, что он слышал в казарменном городке. Все Джилли до смерти боялись Сандерсон, и, похоже, ни у кого не находилось доброго словечка для Ли. Даже христиане, поджав тонкие губы, могли сказать только, что она докучает им не очень сильно. Как-то раз Эризари на целых полгода застрял на стальном корабле вместе с христианской конгрегацией — Тогда он и оценил их стремление хорошо обо всех отзываться. Он точно не знал, было ли так предписано их верой, или же они придерживались соответственной техники выживания. Но когда старец Доусом произнес Она не причиняет нам очень сильного беспокойства, Иризари совершенно верно понял, что это означает. А Сандерсон говорили и того меньше, и Иризари мог их понять экстремистские культы и правительства не в восторге друг от друга. Зато он с избытком наслушался разговоров шахтеров и портовых рабочих, а в особенности экипажа конфискованного стального корабля, отзывавшихся они ней с грубоватым красноречием. Суть сводилась к тому, что полковник Сандерсон здесь появилась недавно, наводила порядок и не входила в число женщин, с которыми хочется переспать. «Я с удовольствием приду к вам в офис через час», «Или, может, два?» — предложил он. «Дело в том, что...» Мангуст пуще прежнего вцепилась ему в голову, притом так неожиданно и сильно, что и Резари даже вскрикнул. Пока он предпринимал слабые попытки отделаться от полковника Сандерсон, головка зверька тянулась назад к трубопроводу и теперь уже почти туда всунулась, а радужная шейка вытянулась на полтора фута. «Господин Резари!» Он предостерегающе поднял руку, потому что сейчас было не до разговоров, и снова вскрикнул, когда мангуст потянулась вниз и вцепилась в нее. Он зарекся не забывать, насколько подвижно и текучее ее тело, ведь оно на самом деле представляло собой не более чем компромисс с измерением, в котором он мог ее ощущать, но порой мангуст все равно его удивляла. А потом мангуст произнесла «Нагайна!» И он бы выругался вслух, если бы рядом не стояла и не хмурила брови полковник Сандерсон. За исключением Брандашмыга, а он теперь мог появиться в любое время, не забывай, резали размножающаяся крысина была самой большой неприятностью, какую только можно себе вообразить. «Кажется, ваш Чешир взволнована, заметила Сандерсон совершенно спокойным голосом. «Проблемы?» «Есть ей очень хочется. И, ну...» Она чужих не любит! И это была правда, как и все то, что можно сказать про мангуста, а неистовые цвета, струящиеся по ее усикам, давали ему представление о том, что вытворяют за его головой ее хроматофоры. Вижу, сказала Сандерсон, кобальтовый и желтый. Этот пунктирный рисунок вместе с входом и выходом из фазы, означает, что она настроена агрессивно. Но это же страх, не так ли? Что бы ни собирался сказать Эризаре, это замечание заставило его замолчать. Он моргнул, совсем как Джилли, злобно подумал он, и осознал, что отшатнулся назад, только когда сквозь комбинезон почувствовал, что прижался к перегородке. «Знаете», — доверительно и явно ерничая сказала Сандерсон, — «в этом коридоре разит личинками. Дайте угадаю, дело не только в личинках». И Ризари все еще был озадачен ее способностью считывать цвета Мангуста. Что вам известно о чеширах? Она улыбнулась ему так, словно он был учеником тугодумом, и сказала. Кое-что известно. На Дженни Линд я служила лейтенантом. Там на борту был чешир, и я видела... «Господин Ризари, однажды увидев такое, во век не забудешь. У нее на лице промелькнуло непонятное выражение. Внезапно появилось и тут же исчезла. «Погибшего на борту Дженни Лин Чешира звали Демон», — осторожно произнес Эризари. «Ее напарником был длинный Майк Слайдер. Вы их знали?» «Слайдер Джон», — сказала Сандерсон, глядя на свои ногти. «Он был известен под именем Слайдер Джон, хотя имя Чешира вы назвали правильно». Когда комиссар снова взглянула на него, изгиб аккуратно выщипанной брови поведал ему о том, что ее не удалось одурачить. «Верно», — согласился Эризари, — «слайдер Джон». «Мы дружили», — покачала головой Сандерсон. «Тогда я была совсем юной и получила первое назначение. Меня поставили связным демона. Слайдер Джон любил говорить, что у нас с ним одна профессия». Только я не смогла заставить капитана поверить ему, когда он попытался донести до нее, насколько плохо обстоят дела. «Как же вам удалось уцелеть, когда появился Брандашмык?» — спросил Иризари. Он не был глупцом и понимал, что ее внезапная откровенность была ничем иным, как попыткой втереться в доверие, но все же отчаяние и застарелая печаль звучали искренне. Вначале он напал на слайдера Джона. Должно быть, знал, кто ему угрожает больше всех. А демон... Она набросилась на него, хотя монстр был в пять раз крупнее. Она дала нам время добраться до аварийного плота, а капитан Головнина успела перевести системы в ручной режим. Она помолчала. «Знаете, я его видела. Так, мельком. Он лез через эту... эту прореху в мироздании» словно большой гончий пес, который протискивается узловатыми лапами сквозь дыру в одеяле. Не один год я задавалась вопросом, уловил ли он мой запах. Знаете, стоит им почуять добычу, они никогда не остановятся. Она умолкла и подняла глаза, встретившись с ним взглядом. Он никак не мог решить, означала ли морщинка между ее бровей смущение того, что она рассказала ему так много, или же продуманное ожидание его ответа. Так, значит, если я правильно вас понял, вы узнали этот запах. У нее была привычка отвечать вопросом на вопрос. Я права насчет крысин. Матка! кивнул он. Она содрогнулась, Иризарий глубоко вздохнул и отошел от люка. Полковник Сандерсон, чтобы успеть добраться до нее, нужно идти прямо сейчас. Она прикоснулась к микроволновому импульсному пистолету у бедра и предложила «Хотите, составлю вам компанию?» Он не хотел брать напарника. Ей-ей в самом деле не желал. Но даже если б захотел, то его выбор бы не пал на комиссара станции Кадат. Но не мог же он ее обидеть отказом. К тому же у него не было лицензии на ношение оружия. «Ну, хорошо», — согласился он и понадеялся, что голос не выдал чувств. «Только не вставайте на пути у Мангуста!» Полковник Сандерсон одарила его мрачной и жесткой улыбкой и заверила ⁇ Даже не подумаю. Хуже живых личинок смердели, разве что наполовину съедены. Придется пройтись пылесосом по всему сектору, заметила Сандерсон. Ее дыхание со свистом вырывалось из фильтров. Если, конечно, мы проживем достаточно долго для того, чтобы это понадобилось, подумал Иризари, но у него хватило ума промолчать нельзя с политиканом говорить о поражении. И если вам настолько не повезло привлечь к себе внимание сего персонажа, тогда, по крайней мере, не нужно высказывать ему свое мнение. Мангуст бежала впереди, но Иризарь обратил внимание, что она старалась держаться в пределах света его фонаря, и, как минимум, один усик зверька был все время направлен на него и Сандерсон. Когда они имели дело с обычным заражением, мангуст опрометь уносилась по потолкам. И оставляла после себя клочки растерзанной плоти и струи биолюминесцентной жижи. На Сирос она аккуратно пробиралась вперед, трепетными усиками исследуя перед собой поверхность, и напоминала и паука или отправившегося на разведку осьминога. Он шел за мангустом и следил за ее цветами, которые теперь стали тусклыми, выражая осторожность. На перекрестках она останавливалась в каждом направлении пробовала воздух и поджидала, когда ее нагонит эскорт. Служебные туннели станции Кадат обычно были достаточно высокими, и Ризарий и Сандерсон могли идти по ним гуськом, выпрямившись во весь рост, но пару раз приходилось ползти на животе по подсохшей слизи личинок. И Ризари казалось, по крайней мере, он надеялся, что ему это только кажется, что он чувствует истончение и растяжение реальности. Он видел это в изгибах туннелей, и покорёженных панелях под ногами. Он как будто примечал размытые тени, слышал шепчущие звуки, улавливал нечёткие запахи, словно что-то здесь уже почти материализовалось. «Мерещится!» Так он твёрдо заверил себя, понимая при этом, что слово неправильное и неверно отображает действительность. Но когда он снова упал на живот, чтобы протиснуться через крохотный лаз, заваленный свежими трупами только что убитых личинок, Ему понадобилась вся его выдержка. Расчищая проход, он чуть не врезался в мангуста, которая бросилась к нему и забилась за пазуху. Ее щупальца скрючились, а сама она была настолько близка к тому, чтобы перейти в иную фазу, что превратилась в теплую тень. Но когда Эризари увидел, что находится по ту сторону лаза, то пожалел, что ему больше не мерещится. Его взору предстал один из станционных центров по сбору и переработке отходов. Чаша метров десять в диаметре, резко сужающаяся к центру, где была навалена куча мусора. В подобных местах обычно встречаются незначительные заражения личинками. Предполагается, что корабли и станции должны быть свободны от паразитов. Но на деле выходит так, что при совместном пользовании космическими трассами вместе с буджумами это невозможно. При этом на станции Кадат кто-то манкировал своей работой. Сандерсон коснулась его колена, и Иризарий поспешно отодвинулся так, чтобы она смогла пробраться к нему. Внезапно он почувствовал благодарность за то, что она рядом. Ему вовсе не хотелось бы оказаться здесь одному. Никогда Эризари не доводилось видеть столь масштабного заражения личинками, даже на Дженни Линд. Весь свод помещения был густо усеян их похожими на слизняков телами, длинные языки приманками свешивались на полметра вниз. Повсюду порхали маленькие твари, молоденькие крысины, полупрозрачные в данном сдвиге фазы. Пока Эризарис смотрел на все это, одна из них наткнулась на колонию гигантских слизняков, и личинка тут же среагировала с неожиданной силой. Шансов у крысинки не было. «Нагайна!» — сказала Мангуст. «Нагайна! Нагайна! Нагайна!» В самом деле, среди мусора в яме шевелилось что-то огромное. И это еще не все то неприятное ощущение давления, которое Иризари отметил раньше, чувство, что на тебя смотрит множество глаз, костлявые тела льнут к той хрупкой материи, которая до поры сдерживает их, здесь усиливалось вплоть до того, что он почти ощутил прикосновение к шее не вполне вошедших в фазу усиков. Сандерсон, сжимая в руке пистолет, подползла к нему. Похоже, Мангус была не против того, что комиссар рядом. «Что это там? Внизу?» прошипела Сандерсон. «Яма для размножения», — ответил Иризари. «Чувствуете? Некое странное ощущение растяжения во Вселенной». Сандерсон кивнула и сказала. «Полагаю, вас вряд ли обрадует то, что я ощущала это и раньше». Как ни печально, Иризари вовсе не удивился. Сандерсон спросила. «Что будем делать?» Вопрос ошарашил Иризари, что, по-видимому, читалось у него на лице даже под маской потому что комиссар резко высказалась. «Вы же специалист. Начнем с того, что вы именно поэтому появились на станции Кадат, и поэтому начальнику станции Ли так сильно не хотелось, чтобы я узнала об этом. Хотя я не понимаю, каким образом она собиралась и впредь скрывать столь обширное заражение». «Всегда можно сослаться на диверсию», — рассеянно проговорил Иризари. «Обвинить христиан. Или Джили. Или же разбушевавшихся спейсеров, наподобие экипажа Каруза. «Полковник, такое-то и дело случается. Появляется кто-то вроде меня и мангуста и вычищает личинок, затем власти станции принимают крутые меры против того, кто им больше всего докучает, и жизнь снова налаживается. Только начальник Ли ждала слишком долго. Матка снова начала рожать. Размножающиеся крысины медлительны» гораздо менее расторопны чем молодые особи или сексуально неактивные взрослые разбойники потому что они защищены доспехами наподобие титановых броненосцев если им грозит опасность они действуют двумя способами детеныши избегаются к матери которая затем сворачивается в шар и расправиться с ними можно только боевым ядерным оружием или же мамаша выходит на тропу войны иризари как то раз довелось повидать Как обозлившаяся матка уничтожила на стальном корабле целый отсек. Им чертовски повезло, что она не разнесла весь корпус. Стоит крысинам начать плодиться, как вот эта матка, они могут произвести на свет 10-20 детенышей в день на протяжении периода от недели до месяца, в зависимости от кормовой базы. Чем больше рождается молодняка, тем тоньше становятся стены мира, тем ближе появление брандашмыгов. Первое, что нам нужно сделать, сказал он полковнику Сандерсон, это немедленно убить матку. Затем вы установите на станции карантин и отправите партии волонтеров истреблять крысин, чтобы они не смогли вывести другую матку, или превратиться в нее, или черт его знает, как там это у них работает, я понятия не имею. Это гнездо придется вычищать огнем, с другими попробуем разобраться мы с мангустом. Только огонь, полковник Сандерсон. Личинкам глубоко наплевать на вакуум. Полковник могла бы отчитать его за некорректную речь. Она этого не сделала. Просто кивнула и спросила. — Как мы убьем матку? — Да уж, вот это вопрос, — промолвил Иризари. Мангуст издала резкий щелкающий звук, что у нее означало «Иризари!» — Нет, — отрезал Иризари. — Мангуст, не смей! Но она не обратила на запрет никакого внимания. Мангуст не могла больше терпеть и ждать, пока Иризари завершит странные взаимодействия с представителями своего рода. Она была рики тики -тави, а матка — Нагайной, и Мангуст знала, что должно произойти. На ходу меняя фазу, она катапультировалась с его плеча. Иризари теперь уже никак не мог отозвать ее назад, потому что связь между ними прервалась. Не прошло и секунды, а он уже не знал, где Мангуст. «Вы умеете обращаться с этой штуковиной?» — спросил он полковника Сандерсон, показывая на ее пистолет. «Вполне», — ответила она, и брови ее снова полезли на лоб. «Только простите, разве не для этого предназначены чеширы? Они хороши против крысен, само собой, но... Полковник, вы когда-нибудь видели матку?» По всей яме заверещали личинки, им тут же хором ответили соседи. Мангуст взялась за дело нет покачала головы сандерсон не сводя глаз с того места где горбилась, неуклюже барахталась и наконец встала матка стряхнув себя полупрозрачных детенышей и загрызенных личинок о боже описать крысину невозможно нельзя даже смотреть на нее дольше нескольких секунд кряду тут же начинается мигрень эти разбойники просто неясные кляксы теней матка же массивная защищенная броней, не обладала никакими характерными особенностями, за исключением омерзительной, слюноточивой заостренной пасти. И Резари не знал, есть ли у нее глаза, и нужны ли они ей. — Она может ее убить, — сказал он, — но только если доберется до ее нижней части. В противном случае нам придется ждать до тех пор, пока матка полностью развернется, и... Он содрогнулся. Мне повезет, если удастся найти хоть какие-то ее останки для похорон. Итак, сейчас мы, полковник, сделаем вот что. Нам надо изрядно разозлить эту тварь, чтобы дать Мангусту шанс. Или же... Тут он подумал, что вообще-то это не входило в служебные обязанности полковника Сандерсон. — Если вы одолжите мне пистолет, вам не обязательно здесь оставаться. Она посмотрела на него очень яркими темными глазами, потом перевела взгляд на матку которая медленно поводила бесформенной головой туда-сюда, пытаясь выследить мангуста. «Даже не мечтайте, господин Иризари!» — сухо отрезала она. «Говорите, куда целиться!» «Стрельба не может ей навредить!» — предупредил Иризари, и Сандерсон кивнула в ответ. Хотя она не поверила. Пока не выстрелила, а матка даже не заметила этого. Но Сандерсон не сдавалась. Сжав губы, она устроилась поудобней, и снова выстрелила, целясь матки в лапы, как велел иризари. Лапы, как таковые, у нее уязвимыми не назовешь, зато они чувствительны. Выстрел в лапы для нее гораздо серьезнее, чем выстрел в голову для человека. Но даже несмотря на это, чудовище по-прежнему полностью сосредоточилось на мангусте, которая гоняла верещащих личинок по всей окружности логова, и чтобы оно, наконец, повернуло башку к людям, пришлось пальнуть еще раза три, целясь в то же самое место поблизости от передней лапы. Матка взвыла. «Ура! Ура!» На Иризаре Сандерсон хлынул рой крысин подростков. «Ох, черт!» — выругался Иризари. «Постарайтесь их не убить!» «Прошу прощения, постараться не убить кого?» «Если мы перебьем слишком много молодняка, матка решит, что мы скорее представляем собой угрозу, чем досадную неприятность!» «Тогда она свернется в шар, и у нас появится шанс разделаться с ней, только когда она вновь выпрямится. А к этому времени здесь наплодится куда больше крысин. И вполне возможно, появится брандашмык, закончила Сандерсон. Она смахнула наполовину материализовавшуюся крысину, пытавшуюся обернуться вокруг разгоревшегося пистолета. «Если мы достаточно долго простоим неподвижно», — проговорил Иризари, — «они могут высосать из нас столько тепла» что нам грозит переохлаждение. Но они не кусаются, пока маленькие. Когда-то я знавал одного чеширмена, который божился, что они питаются, забираясь в пузо матки, где лакают то, что она переваривает. Я все же надеюсь, что это неправда. Давайте, цельтесь ей в лапы. Будет сделано. И Резари не мог и не признать. Сандерсон тверда, как скала. Он стряхивал крысин подростков с них обоих. Мангуст в темноте продолжала резню, а Сандерсон, раз найдя цель, палила точно и размеренно. Она не промахивалась, не пыталась мудрить, только сквозь зубы заметила через некоторое время. «Знаете, батарея моего пистолета не вечно!» «Знаю!» — ответил Иризари. «Но вы хорошо стреляете! Действенно!» «Откуда вы знаете?» «Она злится!» «Откуда вы знаете?» «По ее воплям!» Матка Крысина перешла от рыка. Уарг! гортанным угрожающим криком и пронзительному визгу. Она нам грозит! Продолжайте стрелять! Хорошо! кивнула Сандерсон. И смахнул очередную парочку крысиного молодняка с ее головы и пытался не думать, отчего взрослые крысины не явились на помощь матке, попавшей в беду. Как далеко они разбежались по станции Кадат? насколько большую территорию они уже считают своими охотничьими угодьями и не пришло ли время для второй матки скверные вопросы все как один люди в последнее время не исчезали спросил он у Сандерсон она не взглянула на него и ответила не сразу ничего такого что выглядело бы именно как исчезновение так уж повелось что население у нас на станции постоянно меняется от властей никто не в восторге и если честно У меня было столько хлопот с начальницей станции, что я не уверена в достоверности информации, которой я располагаю. Хотя комиссару нелегко будет переварить услышанное, иризари сказал, «Скорее всего, в яме лежат человеческие кости. И в их-то тоже». Сандерсон начала было отвечать, но тут матка решила, что ее терпение лопнуло, и широко разинув пасть двинулась к ним через груды мусора и трупов. «Что теперь?» спросила Сандерсон. «Продолжайте стрелять!» — велел Иризари. «Мангуст, где бы ты ни была, пожалуйста, приготовься!» Он был на 75% уверен в том, что Крысина встанет на задние лапы, когда приблизится к ним. Этих тварей мудрыми не назовешь, в этом они не похожи на Чеширов. Но все же они по-своему умны. Они знают, что самый быстрый способ лишить человека жизни — это обезглавить его, а следующий быстрейший способ — спороть живот а этого стоя на четвереньках не сделаешь. Для брюха матки люди не представляли угрозы. Сандерсон со своим пистолетом доставляла крысине неприятные ощущения, но пробить шкуру не могла. План был опасный. Целых 25% за то, что они с Сандерсон погибнут в жутких корчах, сожранные монстром. Но он все же сработал. Матка встала на задние лапы, замахнулась для удара громадной бесформенной передней конечностью, собираясь снести голову Сандерсон или, возможно, размажить ее ближайший люк. Но тут неожиданно материализовалась фазу подле крысины яростная мангуст, готовая разить врага когтями, зубами и двухдюймовыми щупальцами с острыми краями. Крысина взвыла и свернулась в шар, но было поздно. Мангуст уже завладел ее краями, и даже не знал, Каким словом это назвать? Вагина? клака, Яйцеклад? То, откуда появлялись на свет малютки-крысины. Единственное уязвимое место матки, куда мангуст просунула узкий клин головы и когтистые передние лапы и начала рвать. Не успела крысина дотянуться до нее, как все податливое тело мангуста полностью скользнуло внутрь, и матка, визжащая, скребущая лапами, была обречена еризари взял Сандерсон за локоть и сказал, «Теперь отходим. Очень медленно. Пусть леди докончит начатое». Иризари собирался покинуть очищенный кадат. Он без труда нашел для себя и мангуста каюту на сотне. После того, как одна-две группы волонтеров повидали зверька в деле, а история о схватке с маткой крысиной стала передаваться из уст в уста, Иерезари пришлось чуть ли не палкой отбиваться от капитанов стальных кораблей. В конце концов, Он принял предложение капитана Буджума Эрик Жан. У капитана Альварес был досрочный спасательный контракт в поясе Койпера. «Прибираться после ледовых шахтеров», — как она сообщила с ухмылкой. И Иризари почувствовал, что спасательная экспедиция — как раз то, что ему нужно. Там для мангуста найдутся обширные охотничьи угодья, и ничья жизнь не будет подвергаться опасности. Для Буджума даже брандашмык — незначительная неприятность, что-то вроде несварения желудка. Из офиса начальника станции Эризари забрал причитавшуюся сумму. Причем ему даже не пришлось разговаривать с начальницей станции Ли, которая, как поговаривали, больше не собиралась оставаться на руководящем посту. «Можно или быть бестолковым руководителем, или раздражать своего комиссара. Нельзя делать сразу и то, и другое». Было настолько очевидно, что секретарю совершенно не хочется беспокоить начальницу, что она просто сказала «вот контракт». Она усадила его и улыбнулась, и выдала гонорар, впрочем, не обещанный удвоенный, хотя Эризари лишних денег не ждал, только то, что ему причиталось. Итак, Эризари было чем заняться. Он принес Мангуста на Эрик Жан, и, насколько они с капитаном Альвары смогли судить, Буджум с Чеширом понравились друг другу. Он купил новое белье и позволил мангусту подобрать себе серьги, потом продолжил транжирить, ибо пока находился на станции Кадат и хотел извлечь из этого максимальную пользу. Он накупил для своей читательницы книг, в том числе Ветер Вывох. Со странным умиротворением он предвкушал долгие вечера за Нептуном. Он будет читать мангусту и узнает, что она думает о крысе, кроте, жабе и барсуке. Умиротворенность или же ее близкое подобие, столь несвойственное Израилю и заре при его образе жизни. Он освободил комнату в казарме для приезжих, закинул через плечо сумку, посадил на другое плечо мангуста и был уже поблизости от дока Буджума эрикжан когда сзади его кто-то окликнул по имени. Полковник Сандерсон. Он застыл на середине шага, разрываясь между желанием обернуться и поздороваться и трусливо удрать, как заяц. И тут она поравнялась с ним. — Мистер Иризари, — сказала она, — я надеюсь, что смогу вас чем-нибудь угостить перед отъездом. Он не мог удержаться и подозрительно взглянул на нее. Она протянула ладони, показывая, что в руках у нее ничего нет. — Правда, без угроз, без обмана. Просто выпьем вместе. Хочу вас поблагодарить. Она ухмыльнулась, ибо понимала, насколько странно звучат эти слова из уст комиссара. Если бы на ее месте был любой другой комиссар, Эризаре бы не поверил. Но он видел, как Сандерсон твердо стояла перед крысиной маткой и видел, как она отвернулась и ее вырвала, когда она хорошенько рассмотрела то, что сделала с монстром Мангуст. Если ей хотелось его поблагодарить, он был обязан смирно принять ее признательность и посидеть с ней. «Хорошо!» согласился он и неловко добавил спасибо они отправились в один из туристических баров когда-то яркий затейливый и жизнерадостный совершенно не похожий на простые железнобетонные бары к которым привык Иризари но он понимал почему Сандерсон выбрала именно этот здесь никто за исключением может бармена не подозревал кто она такая Пристальный взгляд его широко раскрытых глаз означал, что их обслужат на высшем уровне, быстро и без лишних слов. Иризари заказал «Розовую даму». Ему нравился этот коктейль, и Мангуст от восторга сделалась такого же розоватого цвета с розетками в тон к вишне-мороскину. Сандерсон заказала неразбавленные виски, которое едва ли походил на то, что пробовал Иризари в свою бытность на планете. Она отпила изрядный глоток, поставила бокал на стол — и начала разговор. «Мне так и не удалось спросить у слайдера Джона вот что. Как ты заполучил своего чешира?» С ее стороны вспомнить о слайдере Джоне и демоне было умно, но Иризари все равно не был уверен, что она достойна выслушать его историю. Когда молчание затянулось, Сандерсон снова взяла бокал, глотнула и заявила. «Мне известно, кто вы». «Я никто», — сказал Иризари. Он не позволил себе напрячься, потому что для Мангуста этот сигнал не прошел бы незамеченным, она была довольно-таки раздражительна, и он не знал, что она вытворит. Может, она сочтет вполне уместным разодрать Сандерсон физиономию. — Я обещала, — напомнила Сандерсон. — Никаких угроз. Я не пытаюсь вас выследить, не задаю вопросов о той даме, с которой вы раньше работали. Я просто спрашиваю вас о том, как вы встретились вот с этой. Причем вы не обязаны мне отвечать. Верно, мягко проговорил Иризари. Не обязан. Но мангуст, все еще розовая, обвивалась вокруг его руки, исследуя бокал. Никоим образом не содержимое, ибо запах алкоголя отбивал у нее всякий интерес, но перевернутый вверх тормашками конус на соломинке в бокале. Она питала пристрастие геометрии. В этой истории не было ничего такого, что могло бы кому-нибудь навредить. И потому он рассказал. «Тогда я пробирался мимо лун Юпитера. У, уже целых пять лет назад. По иронии судьбы, я застрял на карантине. Не из-за паразитов. Виной тому была черная гниль. Попал туда надолго. Это было ужасно». Он взглянул на нее и увидел, что ему совсем не обязательно тщательно обдумывать слова. «Там же застряли в своем громадном допотопном корабле архемцы». И когда нормированная вода совсем истякла, нашлись такие, которые сказали, что архимцам ее давать не надо. Сказали, что если бы дело обернулось по-другому, они бы нам точно пить не дали. И тогда, когда архимцы послали одну из своих дочерей во имя искупления, он до сих пор помнил ее жуткий крик, когда в детском голосе звучал ужас зрелой женщины. Содрогнувшись, он продолжал. Я поступил единственно возможным для себя образом, после чего мне было безопаснее находиться на их корабле, чем на станции, поэтому я провел с ними некоторое время. Их профессоры позволили мне остаться. Они — люди неплохие. И вдруг поспешно добавил. Не скажу, что понимаю, во что они верят или почему, но они были добры ко мне. Они делились водой с командой корабля. И, само собой, у них были чеширы. Повсюду чешир, наичистейший стальной корабль из всех, которые мне довелось повидать. Ко времени окончания карантина народился помёт. Джемима, маленькая девочка, которой я помог, настояла, чтобы мне отдали лучшего детеныша. Им оказалась мангуст. Мангуст, которая знала, как складываются губы и резари при произнесении ее имени, начала урчать и нежно тереться головкой о его пальце. Он приласкал ее, чувствуя, как отпускает напряжение, и сказал, «К тому же, до того, как начались все эти сложности, я хотел стать биологом». «Ха!» — выдохнула Сандерсон. «Вам известно, кто они?» «Прошу прощения». Он все еще размышлял о бархамцах, приготовившись к обычным вопросам из разряда суеверной чепухи. «Демоны они, колдуны или не то, не сё?» Но Сандерсон сказала, «Чеширы». «Знаете, кто они?» «Что вы подразумеваете, спрашивая, кто они?» «Они чеширы». После «Демона» и «Слайдера» Джона я кое-что почитала и нашла профессора или даже двух, да, архемцев, чтобы задать им вопросы. Она чуть улыбнулась. Занимая этот пост, я обнаружила, что люди часто с готовностью отвечают на мои вопросы. И я выяснила. Они брандашмыги. «Полковник Сандерсон, не хочу показаться невежливым. Полувзрослые брандашмыги!» — продолжала Сандерсон. «Обученные, плодящиеся и целенаправленно остановленные в росте так, чтобы никогда не достичь полной зрелости». Тут и понял, что Мангуст внимательно следит за происходящим. Она поймала его руку и заявила весьма категорично «нет». «Мангуст с вами не согласна», — сказал он и неожиданно для себя заметил, что улыбается. И, право же, я полагаю, что это должно бы быть ей известно. Брови Сандерсон поползли на лоб, и она спросила. «А что Мангуст думает? Кто она?» И Резари передал ей вопрос. И Мангуст тут же выдал ответ, растворяя розовый цвет золотистым и кремовым. «Ягулар!» Но за этим ответом сквозил трепет неуверенности, словно она не была полностью убеждена в том, что заявила столь решительно. А затем она сказала, совсем как девчонка-подросток, энергично мотнув головой в сторону полковника Сандерсон, «Мангуст!» Сандерсон по-прежнему внимательно смотрела на него. «Ну?» «Говорит, что она мангуст?» Да Сандерсон в самом деле не пыталась его запугать и не играла в сложные политические игры, потому что на ее смягчившемся лице расцвела искренняя улыбка. И она сказала... — Конечно же. Она — мангуст. И Резари сквозь зубы всосал полный рот сладкой жидкости. И вспомнил, как Сандерсон рассказывала о появившемся на борту Дженни Линд Брандашмыге, который, извиваясь, пролезал через растянутые бреши в мироздание, словно тощий смертоносный щенок, разрывающий одеяло. — Как можно приручить Брандашмыга? Она пожала плечами. — Если бы я знала, то была бы архимцем, верно? Сандерсон медленно протянула руку тыльной стороной к мангусту и дала ей понюхать. К удивлению Иризари, мангуст робко обвела усиком запястье Сандерсон. Полковник наклонила голову, ласково улыбалась и не шевелила рукой. Но если попытаться предположить, то я бы сказала, что это можно сделать с помощью умения находить друзей. Элизабет Бир, Сара Монет, Мангуст, рассказ читал Олег Булдаков.